И кому из нас, собственно, придется вести дело? Войдя в столовую, Зотов увидел лежащего на диване Шубинского, полного человека с седыми волосами и аккуратно подстриженной седой бородкой. Рядом с ним на стуле сидела женщина в белом халате. Она держала его обессиленную руку и следила за часами, как видно, считая пульс. Увидев вошедших, женщина бережно положила руку Шубинского и бодрым тоном сказала, «Ну вот, все в порядке, Антон Захарович, непосредственной опасности больше нет, но два-три дня надо полежать, строгий постельный режим и без всяких волнений». «Но это же абсолютно невозможно. Мне на доклад к министру надо», — растерянно произнес Шубинский. «Ничего знать не хочу, ваше здоровье дороже». «Ну хорошо, хорошо». Морщись от боли, покорно вздохнул Шубинский. Женщина с озабоченным видом обратилась к вошедшим. «Прошу вас, товарищи, не утомлять больного. Для него главное сейчас покой». «Постараемся, доктор». «Постараемся», — ответил Зотов, подходя к дивану и обращаясь к Шубинскому, сказал. «Моя фамилия Зотов. Я из московского уголовного розыска. А это капитан Фролов из Комитета госбезопасности». — Прошу вас, товарищ Шубинский, скажите нам прежде всего, что взяли преступники. — Садитесь, друзья мои, — ответил Шубинский. Слабым движением руки он указал на стулья, потом взглянул на врача. Та поняла значение этого взгляда. Только без волнений и лишних разговоров, внушительно как заклинание, произнесла она и вышла из комнаты. Шубинский повернулся на бок, при этом лицо его снова исказилось от боли. — Вот, сердце сдавать стало, — ворчливо пожаловался он. — Поволновался и на тебе, чуть инфаркта не нажил. Но чуть, как говорится, не в счет, — слабо улыбнулся он, нервно теребя бородку. — Дело вот в чем. Я, видите ли, только на днях с Урала прилетел, консультируя там строительство одного, ну, важного, что ли, объекта, и привез ли документы. То есть, главное, это отправили без меня, однако кое-что я и сам захватил. А кроме того, я там уже по своей, так сказать, научной линии кое-какие заметки сделал. И вот эти самые заметки для будущих работ в столе у себя и запер. А сегодня хожу в квартиру и вижу, буфет вот тот открыт, посуда вверх дном, в спальни шкафы открыты, многих вещей нет. Ну, я уже сам не свой в кабинет, стол мой взломан, ящики выдвинуты, все перерыто. Вот тут у меня сердце издало». Еле дотащился до кресла, стал смотреть, а перед глазами все плывет, плывет. Шубинский устало откинул голову на подушку и на секунду закрыл глаза. Фролов и Зотов молча переглянулись «Но все-таки собрался с силами», — продолжал Шубинский, — заглянул в ящик. «Вижу, целы мои записки. Тут ж я сумел только в милицию позвонить и свалился». А вас, друг мой, обратился он к Фролову и опустил руку на лежавший рядом портфель. Я хочу попросить, возьмите мои записки и отошлите на сто тридцатый объект, я их потом там разберу. Как видно, все происшедшее, слава богу, не по вашей части. — А где ваша семья, Антон Захарыч? — участливо спросил Зотов. — На даче. Какие же вещи у вас украли, можете сейчас сказать? — уволььте дружок. Вечером жена приедет тогда. И последний вопрос. Можете хотя бы приблизительно определить время, когда произошла кража? Помолчав, Шубинский неуверенно сказал. — Соседка наша. Она обед мне эти дни готовила. Говорит, что заходила около часу дня. А я приехал в четыре. Вот, значит, в этот промежуток. — Как зовут вашу соседку? — Зовут Варвара Ильинична. Она живет в двадцатой квартире на нашем этаже. — Ну, спасибо, Антон Захарыч, — сказал Зотов, вставая. — Простите, что утомили вас. Больше ни о чем спрашивать не буду. Разрешите только нашим сотрудникам тихонько осмотреть столовую. — Да, ради бога, — развел руками Шубинский, — в конце концов, из-за меня же хлопочете. Он снова прикрыл глаза. Зотов и Фролов, стараясь не шуметь, вышли из столовой. Фролов нес подмышкой портфель. — И так, — сказал ему в передний изотов здесь лишь кража, хотя и не заурядная. Придется, как видно, нам попыхтеть. — Так точно, — ответил Фролов. — Желаю удачи.